«Кот-ворюга». Наши кафедральные бури почти не выходили наружу. Кипение шло в пределах одного слоя. «Я не раз думала о слоистом строении общества. Отдельные слои живут, почти не смешиваясь. Активное общение происходит внутри слоя, соприкосновение с другими эпизодичны. Вот и наша кафедра живет довольно изолированно и мало соприкасается с другими. В институте к нам отношение сложное, нас в общем уважают и даже побаиваются, но на специальных технических кафедрах принято считать, что мы с нашими математическими тонкостями далеки от жизни. Если под жизнью понимать наивную технику с ее, как говорят, шурупчиками, то, пожалуй, они правы. Если же понимать технику будущего, технику в полете, пожалуй, не правы. Влияние Энена, вернее его записок, на меня Сказалось, покуда только в том, что я чаще, чем прежде, говорю «пожалуй». Итак, другие кафедры... Посматривают на нас с уважительным пренебрежением. Впрочем, отчасти и с завистью. За последние годы их охватила какая-то лихорадочная любовь к математике. Любовь, я бы сказала, отнюдь невзаимная. Сейчас любую научную работу, тем более диссертацию, принято облекать в математические одежды. Это хороший тон «Латынь нашего времени». Чем сложнее примененный аппарат, тем лучше. Они обвешивают свои работы кратными интегралами, кванторами и матрицами, как в свое время купчихи обвешивались драгоценностями. У нас, профессионалов, наоборот, чем более простым аппаратом удалось обойтись, тем лучше». Из этого вовсе не следует, что они не учи и в своем деле не смыслят. Напротив, чисто техническая сторона у них, как правило, на высоте. Это дельные, реальные знания, ничего кроме уважения не вызывающие. Но когда они пускаются в математику, обычно это выходит так, как если бы, скажем, Семен Петрович Спивак в своих вельветовых брюках стал танцевать партию принца Зима, В балете Лебединое Озеро. Одна из смежных и по названию родственных нам кафедр особенно лихо пустилась за последние годы в математические пляски. Возглавляет ее профессор Яковкин пухлый, широкий, вальяжный человек с вкрадчивой улыбкой на округлом, к низу оплывшем лице. Звание профессора он получил когда-то давно без защиты докторской, а по совокупности – мнимых заслуг и действительных знакомств. В институте у нас идет кампания за сплошную докторизацию кафедр. Именно в качестве доктора был предпочтен Флягин нашему Кравцову. Недавно прошел слух, что всем заведующим кафедрами – Кроме языковых, военной и физкультурной, будет предложено либо в срочном порядке защитить докторские, либо расстаться с институтом. Принцип «доктор» равняется «ученый» сам по себе достаточно глуп. «Например, наш зав. Лап. Петр Гаврилович, великолепно знающий технику, ценнейший специалист и помыслить не хочет о том, чтобы защищать докторскую, что вы, братцы, какой я доктор, по виду никто не верит, что у меня высшее образование, а иные научные ничтожества, не стоящие его ногтя, Давно доктора». В числе других заведующих кафедрами, не имеющих докторской степени, забеспокоился, забил хвостом и профессор Яковкин. Недавно прошел слух, что он собрался защищать докторскую. Полное его невежество во всех без исключения вопросах было общеизвестно, поэтому слух был встречен с сомнением, но оказался верным. Чудеса? Я этим делом не очень-то интересовалась, по причине все той же слоистости общества. Мало ли где, кто и что защищает. Но ко мне пришел Паша Рубакин. Он вообще посещает мой дом, но ходит не ко мне, а к Сайкину. Что их связывает, неясно». На этот раз он пришел ко мне и, как всегда, начал разговор издалека туманными наплывами. В сочетании с его потусторонним голосом эта система косвенных подходов к теме всегда меня раздражает. «Нина Игнатьевна, мне надо с вами посоветоваться по одному очень важному, не только для меня, вопросу, имеющему даже общественное звучание. Вы не против?» Почему я могу быть против? Валяйте, советуйтесь. Дело вот в чем. Нина Игнатьевна, любите ли вы Паустовского? Смотря что некоторые вещи люблю. Согласны ли вы, что это один из наших крупнейших писателей-юмористов? Ну, не знаю. Я его как юмориста не рассматриваю. И напрасно. Читали вы, например, его рассказ кот варюга «Не помню, кажется, нет. Обязательно прочтите. Чтобы понять сущность моего дела, вам непременно надо познакомиться с этим рассказом». «А без этого нельзя?» «Расскажите своими словами». «Нельзя. Необходим подлинник. Бросьте», — сказала я, теряя терпение. «Где я сейчас возьму Паустовского?» «Я вам его принес», — радостно ответил Паша и вынул из кармана затрепанный томик. «Вот, смотрите, читайте, кот ворюга». Недоумевая, я принялась за чтение. Рассказ в самом деле забавный и смешной. Речь идет о вороватом коте, терроризировавшем дачников». Написано славно, свежо. Я несколько раз рассмеялась вслух. Рассказ недлинный. Я быстро его прочла и спросила, ну и что, Паша? Сейчас приступлю к делу. Вот моя иллюстрация к этому рассказу. Он вынул на этот раз из другого кармана перфокарту и подал мне. На ней была изображена широкая, расширенная к низу кошачья морда, в которой я сразу узнала профессора Яковкина. Под ней славянской вязью было написано «Кот Варюга». Ваша работа, спросила я. Моя, скромно потупившись, ответил Паша. Довольно похоже. А что это значит, Кот Варюга? В каком смысле? В самом прямом. Понять его было невозможно. Ну вот что. «Паша, бросьте ваше хождение по мукам. Либо говорите напрямик, в чем дело, либо кончим разговор. Мне надоело». Паша испугался и рассказал напрямик историю довольно неприглядную. Суть сводилась к следующему. На кафедре Яковкина работает ассистентом его Пашин, приятель Володя Карпухин. Парень безответный, трудолюбивый. Вот уже несколько лет работает над кандидатской диссертацией под номинальным руководством профессора Яковкина. О настоящем руководителе речи быть не может, ибо Яковкин научный стул. Некоторые разделы работы Карпухина опубликованы в соавторстве с научным руководителем, причем фамилия Яковкина, последняя по алфавиту, всюду стоит первой. До сих пор это не выходило за пределы обычных норм. Многие начальники вступают в соавторство со всеми своими подчиненными. «Современное право первой ночи», — сказал Паша. Но вот недавно Яковкин представил докторскую диссертацию, основное содержание которой составили работы Карпухина. Самому же Яковкину принадлежала только связующая болтовня. «Как посуду пакуют, знаете? Тарелка, стружка, тарелка, стружка. Так вот в диссертации все тарелки Володины, а вся стружка Яковкина». «Я, конечно, возмутилась. А что же ваш Володя не протестует? Мой Володя очень скромный парень. Может быть, он и протестовал бы, но на всех его работах в качестве соавтора приписан Яковкин. Теперь доказывай, что ты не верблюд». «Зачем же он Яковкина приписывал?» «У них на кафедре так принято, и без этого его бы не напечатали. В журналах положение сложное, бумаги нет». Листаж сокращают. Без Яковкина он в лучшем случае ждал бы публикации два года, а у кота Варюги мощные связи. Под его флагом все проскакивает как по маслу. У Володьки уже четыре публикации, и все в соавторстве с Яковкиным» почему же он на кафедре не объявит прямо, в чем дело. Понимаете, парень скромный, стеснительный, совести у него навалом. Сам же, я, говорит, его в соавторы ставил, и сам же теперь отопрусь неудобно. Да и другие его не поддержат, боятся ворюги. «Чего же вы от меня хотите?» — рассердилась я. «Ваш Володя, как унтер-офицерская вдова, сам себя высек, а я должна в это дело соваться?» «Угу, больше некому». «Да я их специфики не понимаю. Ничего, поймете, там специфика только в стружке. И то кот наплакал, а тарелки одна математиком». Сколько я не сопротивлялась, втравил таки меня Паша в это кляузное дело. Принес мне статьи Володи Карпухина и докторскую диссертацию Яковкина, как говорят один к одному. «Вся содержательная часть совпадала до буквы». Самому Яковкину принадлежала только стружка, пухлая, взбитая, полная демагогических призывов, ссылок на решения и постановления. На это ушло у меня несколько дней. Опять ко мне пришел Паша. Ну как, Варюга? Варюга, согласилась я, спору нет. Что ж делать будем? Что-нибудь придумаем. Пришлите-ка ко мне своего стеснительного Володю Карпухина. Подумаешь, краснодевица? Пришел Володя. Долго вытирал ноги, извинялся. Не красная девица, а вроде тоненькой-черненькой, глазастой, с узкими плечами в широком свитере, свисающем до колен. Он явно меня побаивался. Я была для него научный авторитет, классик. Смешно. Я пыталась его подбить на борьбу, но безуспешно. «Вы понимаете, Нина Игнатьевна, я же ему эти работы своими руками все равно как подарил. Это нечестно будет. Подарил и отнял. Лучше я напишу другую диссертацию. Дурак, хотела я сказать, но удержалась». «Поймите, это дело касается не вас одного. Вы поощряете научный паразитизм. Такие, как Яковкин, питаются чужой кровью. Подкармливать их – это значит наносить удар по нашему общему делу. Опять я чувствовала, что, говорю, слишком связно, гладко и, в общем, неубедительно». Такое сознание постоянно мешает мне говорить с молодыми. Мысль об общем деле была Володе Карпухину явно чужда. В данной ситуации он видел только себя и Яковкина. «Нет», — сказал он, — «я против него выступать не буду». Пусть защищается. Видно, он так понимал благородство. Я рассвирепела. Какого же черта вы меня посвящали во всю эту билиберду? Битую неделю я ухлопала на вашу с Яковкиным продукцию. Что я вам, научный осенизатор? Думаете, мне это интересно? Черта с два». Словом, разбушевалась. Даже Сайкин вышел из кухни посмотреть, в чем дело. «Оставь нас», — сказал я ему голосом вдовствующей королевы. Он пожал плечами и вышел. «Простите меня», — пробормотал Володя. «Бог простит», — ответила я, напугав его еще больше. «В общем, сволочной у меня характер. Не проходи мимо, бей в морду», — называет его Маркин. «Оставить бы все как есть, не вмешиваться, нет, я не могла. Вместо этого естественного мирного шага я провела еще несколько воинственных дней, еще раз изучила совместные труды Яковкина-Карпухина в обратном алфавитном порядке и даже нашла в них несколько мелких ошибок». Достал в библиотеке труды самого Яковкина без авторов. Они оказались немногочисленными и состояли, главным образом, из призывов к деятельности «Тогда пойдет уж музыка не та, у нас запляшут лес и горы». Был у него еще альбом конструкций, труд целидный, но ни с какого боку не научный. Зато в соавторстве оказалось у него трудов премножество. Ни один сотрудник его кафедры не мог что-либо опубликовать, не поставив на титульном листе первым профессора Яковкина. Научная ценность этих работ, как я понимаю, была невысока. Кое-где встречались прямые ошибки, но главное было не в них. В работах Яковкина сотоварищи поражало наполнявшее их научное пустозвонство. После каждого абзаца хотелось спросить, ну и что? В изобилии встречались математические фиаритуры, никакого отношения к делу не имевшие, а игравшие скорее роль боевой раскраски дикаря. Некоторые из них были буквально списаны с известных учебников и монографий, даже со всеми опечатками. Остальные, очевидно, тоже были откуда-то списаны, только я не знала откуда. Автор, судя по его собственной научной стилистике, вряд ли сумел бы даже правильно раскрыть скобки. Решительно на этом фоне Володя Карпухин выглядел звездой первой величины. В общем, все это сделалось каким-то моим наваждением. Однажды я даже видела во сне Яковкина в парчевых трусиках верх неприличия. этот мусор, я спрашивала себя, «Ну, на что я убиваю свое время?» Но перестать уже не могла. «Мной овладел какой-то гнусный азарт. Иногда я чувствую себя чем-то сродни моему врагу Флягину. Он тоже, занявшись какой-то проблемой, впивается в нее бульдожьей хваткой и уже не может разжать челюсти. Разница в том, что он со сжатыми челюстями живет всю жизнь, а я только время от времени». К концу двух-трех недель я уже была законченным знатоком всей проблематики и трудов кафедры Яковкина и полностью вооружена для предстоящего выступления на совете. За моей малосмысленной деятельностью с насмешкой наблюдал Лева Маркин. «Ну зачем вы роетесь во всей этой дряни? Ей-богу, жемчужного зерна вы там не найдете. Ради чего вы тратите время?» Ради справедливости. Ох, как пышна женщина, Дон Кихот, верхом на Россинанте, воюющая с мельницами, ей-богу, это не делает вас привлекательнее. Что-то новое. Такого я от Лева Маркина еще не слышала. Он приобретает самостоятельность. Ну что ж, давно пора. И все-таки грустно. Но речь о Яковкине. Наступил, наконец, день защиты его диссертации. Я не член Институтского Большого Совета, где защищаются докторские, и не имею отношения к кафедре Яковкина. Мое появление на Совете было встречено с недоумением. Делать ей нечего, что ли? Разумеется, молча. «Флягин был тут» и направил на меня взор Василиска. Эх, напрасно я в это дело ввязалась, но отступать было поздно. Вся кафедра Яковкина пришла болеть за своего главу, и Карпухин в том числе, тоненький, грустный, как побитый морозом цветик. Я ему кивнула, он поглядел на меня со страхом, С опаской глядел на меня и сам диссертант, который сидел в переднем ряду, нервно оглядываясь. «Профессор Яковкин сзади был еще больше похож на кота, чем анфас. Щеки торчали из-за ушей, а усы торчали из-за щек». На многочисленных плакатах, приколотых к щитам, красовались формулы Володи Карпухина и иллюстрирующие их графики. Со стороны все это выглядело внушительно. Экую махину человек поднял. Началась защита. Ученый-секретарь огласил документацию, после чего слово было предоставлено диссертанту. Уже оправившись от шока, вызванного моим появлением, он мягко, котом ходил взад и вперед вдоль плакатов, время от времени тычав какой-нибудь из них указкой и восклицая, «Эта формула свидетельствует или отсюда со всей очевидностью следует, что...»